Седьмое. Тем же вечером в половине девятого доктор Бреннер зашел в пункт видеонаблюдения. На столах были установлены подслушивающие устройства. За каждым сидел обученный сотрудник. Все были заняты работой. Мужчина, который позвонил Бреннеру в кабинет, поднялся с места и жестом показал директору, куда можно сесть. «Они разговаривали около пяти минут», — сообщил он и надел Бреннеру наушники на голову. хотя тот мог и сам это сделать. Он услышал незнакомый женский голос, который задавал совершенно неинтересные ему вопросы. Но Бреннер решил подождать. Когда остальные участники эксперимента уехали, он зашел к восемь, а надулась на него. Прошедший день выдался довольно обескураживающим. Пришлось бегать туда-сюда. Он еще не понял до конца, но предчувствие уже подсказывало. Что-то не так. Терри Айвс Подопытная, которую он занимался лично, была найдена, бродившая по коридорам, далеко от той комнаты, где он ее оставил. Она вошла вслед за кем-то в закрытое крыло здания и оказалась подозрительно близко к комнате Кали. А у мужчины по имени Кен, по свидетельству санитара, случился припадок, хотя в итоге никаких свидетельств его приступа не обнаружили. Что касается девчонки-механика... то Бреннер уже привык к ее ошеломляющим заявлениям. Однако даже она выдвинула неожиданные требования. Биолог оказалась единственной участницей эксперимента, с которой не было никаких проблем. Однако то, как спокойно она выдавала информацию во время сеанса, тоже насторожило Бреннера. Поэтому этим вечером он сделал запрос на тщательное прослушивание телефонных линий в общежитии, где живет Айвс, и в квартире ее бойфренда. Она вернулась из коридора, как ни в чем не бывало, но Бреннера это не обмануло, и сейчас его вызвали, чтобы послушать ее телефонный разговор с сестрой из Лараби. «Тири, ты почти ничего не рассказала, а ведь сама позвонила мне. Что случилось? Это из-за Эндрю, когда ему все скажут. Завтра...» Жаль, он не подумал прежде, чем что-то делать. Трубке раздалось легкое потрескивание. Он подумал, ему было важно заявить протест. Я не понимаю, зачем. Эндрю должен был сидеть тише воды ниже травы и радоваться тому, что учится в университете. Нельзя прекратить войну, врываясь в столовую с маской на лице. В ответе Терри послышалось раздражение. Может и нет, но это лучше, чем не делать ничего. Тут у нас мнения расходятся, вздохнула сестра. Но вы не можете позволить себе быть эгоистами. Ни он, ни ты. Бреннер услышал все, что ему требовалось. Он снял наушники, вернул их обратно и встал. — Спасибо. Продолжайте слушать ее разговоры. Он сделал небольшую паузу. — А как зовут бойфренда? — Эндрю Вич. — Сэр, кажется, мы нашли, наконец. Обратился к Бреннеру вошедший сотрудник из другого отдела. По соседству с комнатой прослушки располагалось помещение, где хранились записи с камер видеонаблюдения. Просмотр многочасовых записей из комнаты 8, сделанных с самого дня их прибытия сюда, а также проверка журналов записи посетителей, все это заняло много времени даже у троих человек, выделенных на данное задание. Бреннер остановился перед монитором, изображение на котором было поставлено на паузу. Вот еще один кусочек пазла сложился. Увиденный на экране отлично сходилось с тем, что он услышал в телефонном разговоре. Тереза Айвс сидит за столиком напротив восемь, а раз на ней была рубашка, значит, ускользнуть ей удалось во время сеанса. «Когда?» — спросил он. «Две недели назад». Он ее недооценил. «Теперь ему нужно будет вернуть контроль над ней». Лучший способ это сделать — отвлечь ее, подкинуть более серьезные проблемы. Он знал, что для нее важнее всего в жизни, потому что она сама рассказала ему об этом. И решение было очевидно. «Отличная работа», — сказал он троим мужчинам и ушел наверх, обратно к себе в кабинет. Оттуда он позвонил в Вашингтон своему человеку, одному из тех, кто может влиять на ход событий. Такие люди нравились доктору Бреннеру. Я хочу попросить об одолжении. Это касается молодого человека по имени Эндрю Рич».